Как государь должен вести себя с подданными в дни удачи и в тяжелые времена? Так, чтобы никакое событие не меняло его отношения. В случае т я ж е л о е в р е м я зло делать поздно, а добро бесполезно, поскольку его сочтут вынужденным и примут без всякой благодарности. Так, чтобы никакое событие не меняло его отношения. Как он относится? Неважно, тяжелые времена, легкие, так и продолжать т Относиться к подчиненным. Потому что случись тяжелое время, уже поздно кого-то там наказывать, какое-то зло делать. д А а добро бесполезно, потому что люди, значит, тут его вынужденным и примут без благодарности. Но мы знаем, что такую ошибку делают. Вот уже армия терпит поражение. Тогда н ордена направо налево раздаются. да Ничего по к а у ц а нет, кроме орденов. Вот он их раздает. В результате, получается и те кто получает ордена сильно не рады а те кто п о л у ч и л за действительно доблестные поступки такая девальвация есть инфляция просто ну, тоже снижает их вопрос из зала а можно ли сказать что формированием общественного мнения з а р я т ы большей частью женщины мужское восприятие о н о отделяет факт от мнения от факта Мужчина, когда воспринимает социальную реальность, у него факт отдельно, а мнение о факте, оценка фактов отдельно. У него две разные вещи. У женщин, поскольку у них сильный пропускной канал между двумя полушариями, то у них при восприятии факта сразу же идет его оценка. Поэтому редко, чтобы они пересказали факты так, чтобы вы не поняли, как они их оценивают. Для женщин это очень сложная д а ч Проблема пересказать какое-то событие, не дав ему никакой оценки. Для мужчины ты расплюнуть. Пересказал никак не оценивай, не поймешь, что он думает, хорошо это или плохо. Так вот, поскольку поскольку распространяется, то есть общение идет, женщины общаются гораздо больше, известно, что если вы, так сказать, товар хороший купил мужчина, он там двум человекам расскажет, женщина 50, условно говоря. Ну, цифры немножко меньше, но разница громадная. Почему женщины общаются больше? Потому что у женщин картина мира гораздо более детальная. Женщины – мастера формы, а м у ж ч и н а содержание. Форма имеет там тысячу, тысячу элементов, а содержание – оно одно. Вот. Значит, поэтому ж е н щ и н а н а х о д и т с я в настоящем прошлом, мужчины – в настоящем и будущем. И поэтому форма требует много деталей. Поэтому женщинам, чтобы картину мира поддерживать, им нужно интенсивное общение по поводу любой мелочи, которая произошла, которая увидена. Любой мелочи. Мужчина мало зависит. Он скажет, пришел там, ну, начальник пришел и сказал, что сегодня н а о будет задержаться. А женщина рассказ будет не такой короткий, не такой. Каким видом пришел, как сказал, так далее, так далее. Потому что все важно. Значит, поэтому из-за того, что так как мелкие детали в жизни все время меняются... крупные мало меняются редко а мелкие все время то женщинам чтобы поддержть и в а картину мира надо очень интенсивно друг с другом общаться чтобы об этом изменить друг другу говорить вот а, с... что это ну с... ну есть женщин с мужским складом это у которых маленькая связь между полусариями да вот такая ну там канал может быть это мозолица тело называется канал который связан кроме того кроме того есть еще другая причина так как люди в быту а толпа особенно, а женщина особенно р у к о в о д с т в у прагматической логикой, а не, а не формальной логикой, то возникает еще один механизм. Потому что в прагматической логике очень важны различные суждения, м е р а Что такое прагматическая логика? Прагматическая логика – это формальная логика, которая употребляется с нарушениями, которые выгодны человеку. И она более эффективна в быту, чем формальная логика. Когда человек начинает формально логически все заказывать, у всех вянут уши, так сказать, и скучно слушать и так далее, не в о с п р и н и м а ю т Поэтому в быту действует прагматическая логика с нарушениями. И тогда возникает вопрос о рамках этих нарушений, которые допустимы, которые уж никакие ворота. Эти рамки согласовываются между людьми. согласовываются и отрабатываются нормы, что важно, что нельзя. Поэтому в отработке этих норм женщины активно участвуют. И важная часть их общения между собой заключается в согласовании норм. Согласование норм не может быть в разговоре между нами двоими. Согласование норм происходит, когда обсуждают третьего. Вот две женщины обсуждают п о в е д и е третий, и одна говорит, ну, это уж она слишком. Значит, когда две обсуждают третью, то это безопасно для них, два боя для их отношений. И когда сказали, ну она слишком, она говорит, во молодец и так далее. То есть они третьему человеку дают оценки, которые помогают установить к о н в е н ц и а л ь н у ю норму вообще между этим слоем женщин данного уровня, социальной ниши, благо... данного материального благополучия и так далее, и так далее. И возникают нормы в обществе благодаря этому и о м у Какие нарушения позволительны, какие нет. Но долго я об этом говорить не буду. У нас для этого вот курс такой вот был по мужчине женщине. Значит, это очень важная часть. Поэтому, когда женщины много разговаривают друг с другом, это не ерунда. Это важно для, для самих женщин, для всего общества. И без этого просто все разрушится. То, что мужчинам кажется пустой болтовнёй, это не пустая болтовня. Так же, как женщинам кажется, что пустое философствование, когда мужчины рассуждают о будущем. Но это не пустое ф и л о с о ф с к о е в будущем, потому что женщины как раз характеризуются тем, что они отлично держат цель по сравнению с мужчинами, но цели часто ставят глупые и вредные для себя, и часто достигают цели, которые м не нужны, но эффективно достигают. А мужчины неэффективно достигают, но цели ставят более правильно. Поэтому нормальное распределение, когда мужчина ставит цель, а женщина отвечает за то, чтобы ее достичь. Как соотносится устремление знати и народа? Знать желает угнетать, а народ не желает подчиняться. Его устремление честнее. Конфликт заканчивается либо н е н а в л а с т и е м либо беззаконием, либо свободой. Развитие социума Макиавелли видит как развитие конфликта между знатью и народом. Если же есть император, есть первый руководитель, то образуется некий устойчивый относительно треугольник, потому что... Император как раз и вот этот баланс держит. Если же императора нет, только знать и народ, то это неустойчивое достаточно равновесие, которое имеет тенденцию завалиться либо на один бок, либо на другой, либо на третий, так сказать. Значит, либо единовластие, то есть какая-то из сторон выдвинет первое лицо, которое будет всем управлять, либо беззаконием, это народ победил, либо свободой, когда установится некоторая законность в обществе. Что наименее вероятно и более трудно, но тем не менее такое тоже возможно. Акцент на том, что знать желает угнетать, а народ не желает подчиняться угнетению. Почему знать желает угнетать, а народ не желает подчиняться? В чем здесь разница? Дело в том, что, ну мы это увидим позже, но тогда я это еще раз подчеркну, что люди знатные, это значит люди, обладающие собственностью, они беспокоятся за свою собственность, чтобы его не потерять. Реальное успокоение наступает тогда за свою собственность н и когда она есть и когда никто не покушается на нее. Это не успокоение. Настоящее успокоение только тогда, когда она приумножается. Каждый это хорошо по себе чувствует. Если у меня то, что есть, меня удовлетворяет, и я не приумножаю, я н е с п о к о е н за свою собственность. А вдруг что-нибудь так далее. Только приумножение собственности дает успокоение насчет собственности. Поэтому знать и всегда мало того, что она имеет. Как бы для сохранения того, что есть, надо приобретать еще. А как она может, что значит приобретать? Вот я приобрел новый дом. Что, я его строил своими ручками? Нет, конечно нет, я его купил, да, а кто-то его построил. То есть знать может приобретать всю новую собственность за счет того, что кто-то будет на нее работать. Она ж сама же не делает этого. И стало быть, народ должен все больше и больше работать, тогда знать будет все больше больше спокойно за свою собственность. Поэтому для знати типично... Народ о б к л а д ы в а т ь все более жестко, эксплуатирует и так далее. И каждый руководитель фирмы думает, как бы мы не сделать так, чтобы тот же народ делал больше, чем сейчас делает. Правда? Нормальная ситуация? Нормальная. Что касается народа, то у него другие устремления. Более ч е с т н ы й как говорит Маккейли. Он не покупшается на то, что имеет знать, до тех пор, пока у него все нормально. там Зарплату платят, там продвигают, обучают. То есть все идет, так сказать, ну, нормально. о т с п о к о е н То есть народ не ему, ему не унят в с е больше и больше. Ему надо, чтобы было спокойно. Но, знаете, народ меняется местами. То есть это это не есть что-то абсолют. А для, для своей фирмы мы знать, а наш по ч и н о д а р о д Новгосударстве мы народ. Мы с о з д а е м те блага, которые государство есть, правильно? Мы народ. Для Макавелли кто народ п о п о л а то есть ремесленники богатые, купцы это народ. А который там на станке работает, это плебс, это уже это не народ, это без права в голос, это что-то другое. То есть это всегда относительно знать народ, всегда относительно. Соответственно, мы как народ, то есть имея в виду п р е д п р и н и м а т е л ь что нам надо в г о с у д а р с т в а Мы что, стремимся занять г о с у д а р с т в е н н ы ю должность, стать президентом? Не, не стремимся. Нам что надо? Чтобы нас сильно не обкладывали налогами, чтобы законы сильно не менялись, мы так богатеть будем, если будет стабильная ситуация. Путин, не Путин, какая разница? Лишь бы сохранялось тот порядок, который есть, дерганий не было бы, но для нас уже важно, чтобы налоги не менялись. Не только мировой войны не было, да? Вот, чтобы налоги не менялись. То есть, когда мы играем роль народа, для нас важно, чтобы была стабильность государстве, а ч т о т ь разбогатеть мы сами сможем. Мы не сможем тогда, когда вдруг появляются новые налоги, новые идеи проверок появляются и так далее. Это все тогда нам мешает нормально жить. А у власти имущих, кто т о власть, у них нет. Они не они не чувствуют себя у в е р е н в е р н а пока н е будут приобретать б о л ь ш е Поэтому они придумывают и новые налоги, и новые проверки, и новые поборы все время п р и д у м а т ь Потому что им, чтобы удержать то, что есть, надо все больше и больше приобретать.